Сказка седьмая. Макака. В один прекрасный июльский день небольшой брик лис, идущий из Бостона, в штат Массачусетс, был перехвачен по пути к Гаити судным под красным флагом с изображением черепа и черного сердца. Пираты захватили лиса и согнали всю команду на верхнюю палубу, Моряки, как им казалось, простояли на солнце целые часы, пока караульчики посмеивались над их мучениями, развалясь в тени фока и нарочито рассматривая свои пистолеты и абордажные сабли. В команде Лиса был мальчик лет тринадцати, точной даты дня своего рождения он не знал, звали его Льюис Джексон. Он наблюдал за разграблением судна с большим интересом. Вдруг по кораблю пронеслось шиканье, ухмыляющиеся караульчики подобрались... и встали по стойке смирно. Правда, в пиратском понимании, то есть расхлябанно переминаясь на месте. Из самой густой тени медленно вышел их главарь. Льюис увидел, что это высокий человек, гораздо выше всех моряков обеих команд. Из-за своего роста он был худощав, с длинными руками и ногами и упругой походкой голодного кота. Его светло-голубые глаза были посажены глубоко, но так и сверкали из-под тяжелых век. Вместо шляпы на голове повязан красный платок. В ушах висели золотые серьги, а на запястьях и предплечьях блестели золотые браслеты. «Итак, парни, — сказал он с ухмылкой, — я буду говорить прямо, не сворачивая с курса. Все мы здесь моряки. Ваш корабль захватил Тобиас Риф. Кто-то из вас, возможно, знает меня под именем Риф Черное Сердце. В команде Лиса зашептались». Действительно, это имя слыхал каждый. Все, кто плавал от штата Мэн до Панамы, все боялись одного его упоминания. «Черным сердцем», — продолжал пират свою хорошо заученную речь, «меня зовут потому, что на нашем флаге изображены мертвая голова и черное сердце». Тут он сделал паузу, чтобы усилить впечатление, ухмыльнулся еще шире. «А еще, потому что у меня, говорят, жесткая натура». Льюис помнил услышанные в пабах и тавернах рассказы о нападениях пиратов и о том, как безжалостно черное сердце убивает людей. Поговаривали, что он прикончил уже сотню человек и не собирается останавливаться. «Я уже сказал, что держусь прямого курса и буду говорить правду, а потому не стану отрицать, что на моей совести убийств более чем достаточно. Но я не в пример этим трусам из Королевского флота никогда никого не вешал и не порол до смерти». «Всякому, кого я отправил к проотцам я смотрел перед смертью в глаза. Такова святая правда». Льюис видел, что эти слова никого особенно не утешили, но втайне восхитился этим пиратом. «Уверен, все вы, парни, храбрые и, возможно, сочтете своим долгом сопротивляться, пока мы будем освобождать корабль от всех ценностей, что найдем на борту. Мы и сами вояки, мы это понимаем и уважаем. Так ведь, ребята?» Пираты согласно загудели. «Но мой долг!» «Предупредить вас, что всякое сопротивление будет смертельно для сопротивляющегося». Черное сердце широко и великодушно улыбнулось. «Подумайте о своих женах и возлюбленных, и не мешайте нам. Даю слово, мы не тронем никого, кто не будет стоять у нас на пути». И пираты принялись за дело, унося с лисы все, что представлялось им ценным. Когда они забрали, что хотели, черное сердце звонко хлопнул в ладоши. «А теперь, друзья мои, — сказал он, — нам пора откланяться». По традиции мы спрашиваем моряков каждого захваченного корабля, не захочет ли кто из них присоединиться к нашей команде. Ну, что скажете? Желает ли хоть один из вас стать свободным человеком? «Думаю, я отвечу за всю команду», — ответил капитан Лиса. «Никто здесь не присоединился бы к вам, даже если бы от этого зависела их жизнь». «Разве?» — сказал черное сердце. «Это правда, парни? Никого из вас не привлекает жизнь буконьера?» когда каждый получает свою долю добычи, и каждый имеет право высказать мнение о том, как нам вести дела?» «Я уже ответил тебе», — начал было капитан, но его прервал вскинутый пистолет. «Я спрашиваю их, а не тебя», — сказал черное сердце. «Я хочу присоединиться, сэр», — вызвал состоящий слева от люиса моряк по фамилии Грин, родом с острова Ньюфаундленд. «Добро пожаловать, дружище», — сказал черное сердце. «И можешь впредь обходиться без сэра. Мне, да и любому другому, достаточно капитана». «Тебя повесит Грин. Уж я прослежу», — сказал капитан Лиса. «Это мятеж, это. Закрой рот, или сам будешь болтаться на бушприте своего корабля», — прорычал черное сердце. «Мне показалось, ты никого не вешаешь», — сказал капитан. «А я и не стану», — ухмыльнулся черное сердце. «Это сделают твои люди. А теперь цыц, это у меня кончится терпение». «Кто еще хочет пожить вольной жизнью?» «Я!» — раздался еще один голос, ильюис не сразу понял, что это голос его собственный. «Льюис!» — прошепел капитан. «Что ты вытворяешь?» Льюис шагнул вперед, пираты захохотали, но черное сердце махнул пистолетом, виляя им прекратить. «А ну, парни!» — сказал он. «Думается мне, что раз этот молодчик не сплоховал и подал голос, нам тоже не следует праздновать труса». «Возьмем его в команду. Льюис, тебя ждет хорошая жизнь!» Черное сердце снова обернулось к команде лиса «Провизии мы вам оставили не так уж много, но воды у вас достаточно, чтобы вернуться к берегу». «Нам что, поблагодарить вас за это?» спросил капитан Лиса. Улыбка вмиг слетела с лица Черного сердца. «Мне не нравится, когда со мной разговаривают в таком тоне. Так что скажи спасибо, что я не отстрелил тебе ухо. Лучше тебе извиниться». — И не подумаю, — сказал капитан. — А ты храбрец, признаю, — сказал Черное Сердце. — Так ведь, ребята? Пираты, как обычно, согласно загудели. И тут Черное Сердце поднял пистолет, нажал на спусковой крючок, и капитан повалился на палубу, точно тряпичная кукла. Льюис уставился на упавшее тело, затем последовал за пиратами в шлюпку, которая должна была доставить всех на их корабль. — Удильщик! — Тебя это беспокоит, парень? — спросил Черное Сердце, когда пираты отплыли от Лисы. «Что я застрелил вашего капитана?» «Нет», — ответил Льюис. Пока ответ только зрел в его голове. Это была бравада. Но когда слова слетели с его губ, они оказались правдой. Смерть капитана его совсем не беспокоила. Пожалуй, он был взволнован, даже взбудоражен, но не обеспокоен. Капитан был плохим человеком. Чуть что всех порол. Туда ему и дорога. Черное сердце усмехнулся. и хлопнул Льюиса по спине. «А ты, пожалуй, сгодишься», — сказал он. «Сгодишься». Так Льюис Джексон начал осваивать пиратское дело. Никакого обучения у него не было, ведь спустя несколько минут после того, как они с Грином присоединились к новой команде, удильщик уже направлялся к следующему кораблю. Этот корабль вез людей из Старой Англии в новую, к лучшей жизни». Льюис чувствовал, что от пассажиров и команды словно тепло исходит ненависть. Это было странно. Приятным такое ощущение не назовешь, но и неприятным тоже. Пастор в напудренном парике размахивал перед пиратами Библии и называл их прислужниками сатаны, пока черное сердце не ударил его рукоятью пистолета в переносицу. — Вы, дьявольская отроди! — кричал им вслед пастор, когда они уходили с награбленным. — Вас ждут муки адовы! Льюис, как и прочие, от души смеялся. пока голос пастора не затих вдали. Грабеж удался, и ни команда, ни их благочестивый груз им не помешали. Но Льюису предстояло узнать, что не все корабли расстаются со своими сокровищами так охотно. Через два дня, после того, как пираты обчистили колонистов, им повстречалось торговое судно, идущее в Часапийский залив. Черное сердце приказал преследовать корабль, и они быстро нагнали свой трофей. Но капитаны команды, которые однажды уже побывали в лапах у пиратов, не намеревались попадаться им снова. У них были пушки, и они умели с ними обращаться. Первое ядро попало удильщику прямо посреди корпуса, пробив дыру на уровне ватерлинии. Пираты замерли в нетерпении, они все как один были поражены, что их добыча обороняется так неожиданно яростно. Второе ядро угодило в фальшборд у кормы, и Льюиса отбросило в сторону. В ушах у него шумел и он вытащил из бедра четырехдюймовый обломок деревяшки. Грину с Ньюфаунленда... который покинул Лиса и тоже присоединился к пиратам, повезло меньше. Вокруг его тела расплылась кровавая лужа. Голова также покоилась в кровавой луже, только на противоположной стороне палубы. Удильщик был ранен смертельно, а корабль, который пираты хотели захватить, успел зайти в Часапикский залив и тем самым спастись. Пока он удалялся, его команда свистела и улюлюкала, оставляя удильщика в одиночестве зализывать раны. Черное сердце прекрасно знал, Как только властям станет известно, что Удильщик поврежден, они выжлют Королевский морской флот. Все они будут болтаться на виселице в Чарлстоне, если не отойдут от берега на приличное расстояние. «Парни, нам нужен новый корабль», — сказал Черное Сердце. «И быстро!» Удильщик направился на юг, прочь от северной и южной Каролин, когда на горизонте показалось судно. Его заметил Льюис, сидевший в вороньем гнезде. Черное Сердце выбрался из каюты. Взгляд голодный, словно у волка. Подмышкой у него была зажата подзорная труба, и, увидев, где корабль, он поднес ее к глазу. «Оно ну, веселее, парни!» — сказал он, когда Льюис спустился на палубу, стараясь подготовиться к предстоящей битве. Черное сердце приказал дать предупредительный залп рядом с носовой частью корабля. Права на ошибку нет. В этот раз они должны быть готовы. Но в то же время нельзя повредить судно, которое при благоприятном исходе может стать их новым пристанищем. однако на корабле никак не отреагировали. Там не собирались ни сдаваться, ни спасаться бегством. Паруса были убраны, словно судно находилось в порту, а не в открытом море. Льюиз не видел на борту никакого движения, и вскоре пираты с подозрением забормотали. Несмотря на всю свою закалку и бесстрашие, буконьеры бывают столь же суеверны, сколько любые другие моряки, а не опасаться этого странного заброшенного корабля было трудно. «Черное сердце», однако, обладал более рассудительным умом и начал подозревать, что их, возможно, заманивают в незримую ловушку. Он приказал нескольким морякам забраться на мачты и осмотреть горизонт, но никаких других кораблей видно не было. Даже самый быстрый корабль Королевского флота не мог преодолеть такое расстояние и настигнуть удильщика. Тогда «Черное сердце» предположило, что моряки таинственного корабля заметили их издалека, и, угадав их намерение, Попрятались и приготовились атаковать пиратов, как только те начнут брать судно на абордаж. Возможно, спрятанные пушки уже готовы полить Определенно, это была дилемма. Удильщик терпел бедствие. Трюмы заливала вода, и корабль начал давать опасный крен. У «Черного сердца» не оставалось выбора. Это судно — их последняя надежда. Он приказал штурмовой группе снарядить небольшую парусную шлюпку, с которой они иногда начинали атаку, и решил править ей сам. Льюис смотрел, как они до зубов вооружаются мечами, топорами и пистолетами, и по их лицам было видно, что они готовятся убивать или быть убитыми. И тут черное сердце сказал, что в штурмовой группе будет и Льюис. «Я?» — переспросил Льюис. «Но... Ну же!» — и черное сердце ткнул его кулаком в грудь. «Твой первый абордаж! Лучший день в жизни! Я помню свой, будто это было вчера!» «Что тут еще скажешь?» Льюис знал, что у него нет выбора». Он взял топорик, который, по его мнению, выглядел особенно устрашающе, и забрался в шлюпку вместе с остальными. Все то короткое время, пока они плыли к кораблю, Льюис вздрагивал, как будто в любую минуту под ним могли начать стрелять из мушкетов или полить из пушек, и он поклялся себе, что если ему доведется снова участвовать в бардаже он отнесется к выбору места более внимательно и больше не сядет по глупости на нос шлюпки. Тревоги хватало и по пути, но взбираться на борт было тревожно вдвойне. Чёрное сердце заскочил туда так бесстрашно, будто уже завладел кораблём и имел полное право стоять на его палубе. Он крикнул «Эй!» во весь голос, но никто не отозвался. Он крикнул снова «Тишина». Льюис смекнул, что обычно абордаж проходит совсем не так. Пираты, как и он, держались на стороже и, очевидно, опасались ловушки. Чёрное сердце послал несколько человек посмотреть, нет ли в трюме моряков, и громко приказал перерезать горло первым, у кого не найдут, если остальные сейчас же не покажутся. Но ничего не произошло, а пираты никого не обнаружили. Корабль оказался покинут. Пираты собрались на верхней палубе, и на лице у каждого были написаны недоумение и опаска. «Капитан, что тут происходит?» спросил моряк по имени Мурнау. «Я и сам не совсем понимаю», — ответил черное сердце. «Вдруг...» Раздался оглушительный треск. Удильщик накренился и начал поразительно быстро тонуть. Пока корабль погружался в воду, они слышали, как кричат их товарищи, а те, кто не разбился при падении, тонущее судно увлекло на дно. «Проклятие!» — закричал Черное Сердце. «Я так любил этот корабль!» Льюис мог думать только о погибших, а о том, что сам едва избегнул той же участи. Он, как и почти все на удильщике, совершенно не умел плавать. Черное сердце собрал пиратов. В их положении корабль на плаву сам по себе сокровище, но все же они решили поискать, чем еще можно поживиться, и снова разбрелись по странному покинутому судну. Льюис последовал за черным сердцем в темный трюм, который показался ему особенно мрачным после яркого дневного света наверху. Оба сощурились в потемках, но прежде всего Льюис почувствовал запах. Он не мог понять, что это, но по коже у него побежали мурашки. Осмотревшись тщательней, они увидели, что в трюме полно коробок, ящиков и банок с орехами, семенами, ракушками, камнями и даже землей. Черное сердце взглянул на Льюиса и вскинул бровь. «Что это за чертовщина?» — спросил он. «Они везли это откуда-то или, наоборот, возвращали?» Клетку Льюис и Черное сердце заметили одновременно. Крепкую, эти грубо сколоченную, в три квадратных фута, с решеткой из толстых палок, и перевязанную прочной лианой. Но лиана лопнула, и дверь клетки стояла распахнутой. «Это что еще такое? Интересно?» спросил черное сердце грюма В это самое мгновение в другом конце трюма что-то шевельнулось. Черное сердце вытащил из-за пояса пистолет и взвел курок. И тут что-то мелькнуло снова, как будто прошмыгнула крупная мышь. Затем это что-то необычайно быстро выскочило из трюма, затарабанив ногами по лестнице. «Какого дьявола?» — сказал Черное Сердце, ильюис впервые услышал в его голосе беспокойство. Вдруг наверху закричали. «Капитан, скорее сюда!» Все еще с пистолетом наперевес, Черное Сердце сбежал по лестнице, перескакивая через две ступеньки за раз. Льюис практически вывалился за ним и увидел, почему звали капитана. На палубе под палящим солнцем лежал пират по имени Гауэр, хотя Льюис мог узнать его только по неизменно олиповатой одежде и многочисленным ожерельем на груди. Лицо и тело Гауэра раздулись так, будто он умер несколько дней, а не пару минут назад, и он был такой синий-черный, как если бы причиной смерти послужило избиение. «Что случилось?» — спросил черное сердце, пока Льюис поднимался на ноги. «Это все проклятая обезьяна!» — сказал один из пиратов. «Она его укусила! Спустя две минуты он закричал, и я нашел его уже вот таким!» Пираты, нахмурившись, смотрели на черное опухшее тело. «Ну, теперь мы хоть знаем, что было в той клетке», — сказал чёрное сердце. Вдруг Гауэр распахнул глаза, и все вздрогнули. «Помогите мне», — сказал Гауэр, вытрищив глаза от ужаса. «Он жив», — выдохнул юис Чёрное сердце повернулся к команде. «Я хочу, чтобы эта обезьяна сдохла. Ясно вам?» «Да, капитан», — ответили пираты и отправились на поиски, держа наготове пистолеты и сабли. Гауэр селился что-то сказать... но не мог выговорить ни слова, на губах у него пузырилась белая пена. Черное сердце Льюиса присели рядом с ним и напрягли весь свой слух. «Убейте меня!» — сказал, наконец, Гауэр, глядя на них полными слез глазами. Черное сердце кивнул, вытащил длинный нож, испугающий внезапностью и силой вонзил его в грудь товарища, вдавливая до тех пор, пока в лице Гауэра не осталось никаких признаков жизни. «Мы плавали вместе двадцать лет или даже больше», — сказал Черное Сердце, не глядя на Льюиса. «Я сам убью эту тварь, распорю ей брюхо, издеру с нее шкуру и разрежу на мелкие кусочки». На корме выстрелили из пистолета, и Льюис и Черное Сердце побежали на звук. Пираты показывали наверхушку бизань мачты. Там сидела обезьяна и смотрела вниз, оскалив зубы. Однако по понятным причинам никто не рвался лезть за ней. А через три выстрела стало ясно, что обезьяна представляет собой непростую мишень. «Поставьте здесь на палубе миску воды. Она спустится, когда захочет пить», — сказал Черное Сердце. «Тогда-то мы ее и поймаем». Он поставил двоих человек с пистолетами наготове следить за обезьяной с безопасного расстояния. А сам вместе с Льюисом еще несколькими пиратами пошел обыскивать каюты офицеров. В каютах все было перевернуто вверх дном — Кто-то предположил, что, возможно, до них на корабле уже похозяйничали другие пираты и захватили всю команду или перебили ее, а тела сбросили за борт. Не похоже, однако, что здесь искали ценности. В погроме не было никакой логики. К тому же ценности были разбросаны по полу у всех на виду. Обыскивая каюту, Льюис наткнулся на записную книжку. И та упала и раскрылась. Многие страницы порваны, а те, что остались целы, запачканы чем-то липким. Льюис начал ее листать. Проходя мимо, «Черное сердце» спросил его, что он там читает. Льюис ответил, что это дневник исследователя, которого корабль подобрал на одном из островов Ост-Индии. В дневнике было подробно перечислены разные семена и прочее, что джентльмен собрал в ходе путешествия. Доказательство тому служило содержимое трюма. С гораздо большим тщанием автор писал о замечательном образчике, самом незаурядном существе, пойманном им на острове. На одной из разорванных страниц Льюис прочел, что джентльмен собирался привести существо в Англию и продемонстрировать лондонскому королевскому обществу. С восторженным предвкушением описывал он выражение лиц своих соперников. «Черт его раздери!» — сказал Черное Сердце. «На кой ляд везти в Англию ядовитую обезьяну?» Льюис продолжил читать. Еще в одном отрывке рассказывалось о том, как исследователь, несмотря на все предостережения местных, изловил существо, посадил в клетку и принес на корабль. Льюис перевернул страницу. Тут дневник резко обрывался. Поспешным и едва разборчивым почерком в нем было накорябано. «Помоги нам, Господь!» Оно вырвалось на волю. «Я должен...» На этом записи кончались. Уже наступили сумерки, и свет быстро угасал. Море походило на расплавленную медь и пылало отблесками заходящего солнца. Льюис и остальные снова собрались на корме, чтобы посмотреть, не поймали ли обезьяну. Но оказалось, что один из пиратов в том же состоянии, что и Гауэр, посинел и опух. Еще один пират куда-то пропал. И хоть на рев черного солнца прибежал бы и сам сатана, пропавший не отозвался. Черное сердце вонзил свою саблю в раздувшуюся грудь страдальца, чтобы прикончить его. «Выбрось его за борт», — сказал он, поворачиваясь к пирату по имени Вэтч. «Гауэр тоже. И смотрите, не появится ли обезьяна». «Да, капитан», — ответил тот. Вэйч и еще один пират подтащили тело к фальшборту и сбросили его. Оно упало в море с громкими всплесками. Затем они пошли за телом Гауэра, но спустя несколько минут вернулись. И «Его там нет». Обеспокоенное лицо Вэйча в сумерках казалось призрачно белым. «Кого?» — спросил Черное Сердце. «Гауэра?» Черное Сердце взглянул на Льюиса, потом опять на Вэйча и схватил его за рубаху. «Что за чушь ты несешь?» Голос черного сердца впервые дрогнул. «Как это его нет?» Вэтч стряхнул себя его руку. «Да вот так!» Черное сердце приложил ладонь ко лбу и уставился в палубу, будто надеясь, что кто-то нацарапал на ее досках ответ. Свет меркнул с каждой секундой, и Льюис уже почти ничего не мог разглядеть дальше ближайшей мачты. «Вы что же, чумное отродие отправили Гаура за борт без моего приказа?» Пираты наперебой отрицали, что совершили такой поступок, но это вызвало еще большее замешательство. Почти наступила ночь, и всех пробрал холод. Для таких людей опасность — вторая натура. Обычно они жили ей, приветствовали ее, но сейчас все было по-другому. Льюис поглядел в темноту, куда не доходил свет фонарей. Их пираты принялись зажигать, чтобы сдерживать наступление ночи. Он поежился при мысли о том, что обезьяна где-то там незримая, но готовая напасть. Ложиться спать, пока смертоносное животное на свободе казалось немыслимым, но черное сердце знал, что им лучше отдохнуть и быть начеку Он поставил двоих человек охранять остальных, пока те пытаются поспать. Льюис не мог и помыслить о сне, но оказалось, что до этого мгновения он и не подозревал, до чего вымотался. В конце концов, как он не боролся с собой, усталость его одолела. И промаявшись с полчаса, и тщетно пытаясь уловить в темноте движение, он уже не мог держать глаза открытыми. Веки словно налились свинцом, голова опустилась на грудь. Частое боязливое дыхание превратилось в храп. Льюис спал и видел сон. Его разум обрадовался возможности вырваться из кошмара реальной жизни, и Льюис видел счастливый моряцкий сон о колышущихся на фоне синего неба парусах. Он видел сон о собственной доблести во время бардажа Он возглавил атаку, перемахнул через открытое море и застрелил из пистолета капитана, а потом, угрожая саблей, захватил большую часть команды и заставил ее сдаться. Трюм же корабля был полон золота, жемчуга и всевозможных драгоценных камней. Эти счастливые приключения внезапно оборвались, когда он почувствовал прикосновение мягкого меха к щеке, и тут же проснулся, в ужасе вытрячив глаза и схватив нож. Что-то юркнуло рядом. Или он и не спал? Льюис вытер с олба холодный пот и оглянулся по сторонам, сбитый с толку. Остальные воротились во сне. Их освещал долгожданный свет зари. Мало-помалу Льюис пришел в себя и присоединился к пиратам, которые топали ногами и растирали себя из-за утренней прохлады. Караульные перебрасывали шутками о многочасовом бдении. Но Льюис видел, что тень страха все еще не сошла с их напряженных, пепельно-бледных лиц. Вдруг он заметил кое-что еще. На палубе, Их было только шестеро. Похоже, Черное Сердце тоже это заметил. — А где Мурнау и Маклауд? — закричал он, и неподвижный воздух сотрясся от его голоса. Никто не знал. — Этот корабль проклят, — сказал стоящий рядом с Льюисом Вэдж. Вокруг согласно забормотали Что ж, можешь пуститься вплавь, — Черное Сердце повернулся к нему. — Я же за то, чтобы прикончить эту... Он внезапно замолчал и посмотрел на Льюиса с выражением, в котором жутким образом смешались страх, злоба и ненависть. Он вытащил из-за пояса пару пистолетов и направил их прямо Льюису в лицо. «Капитан?» — сказал Льюис и на шаг отступил. Но черное сердце нажал спусковые крючки, грянули выстрелы. Льюис услышал свист пролетающих мимо его ушей пуль, и что-то позади него шлепнулось на палубу. Он оглянулся и увидел, что обезьяна лежит на спине. Одна пуля угодила ей в голову, а другая — в грудь. Хоть черное сердце и клялся расчленить обезьяну, теперь он, опасаясь яда, подцепил ее тело отпорным крюком и без церемоний выбросил за борт. Пираты возлековали. а Льюис еще несколько мгновений приходил в себя от потрясения, испытанного при мысли, что его сейчас застрелят, и присоединился к остальным. Черное сердце созвал всех праздновать, и тут же был приготовлен грок, за который пираты принялись с присущим им энтузиазмом. И поскольку на борту были немалые запасы рома, все оставшиеся в живых вскоре достигли изрядной степени опьянения. Утро тянулось лениво. День был знойный. Солнце, стоящее прямо над ними, жгло всякого, кто не спешил укрыться в тени. Льюис лежал, откинувшись на свернутые в бухту веревки, и смеялся какой-то шутке, смысл которой не вполне до него дошел. Ещё никогда он не ощущал себя настолько живым. Казалось, он чувствует, как кровь бежит у него по венам. Встретиться лицом к лицу со смертью и избегнуть её — вот она, настоящая жизнь, жизнь во всей своей полноте. Ильюис сочувствовал всем этим заурядным сухопутным крысам с их лавочками и рынками, сочувствовал их пресной, рутинной жизни. Опасность на корабле им больше не грозила, и чёрное сердце сосредоточился на более прозаичной угрозе — быть пойманными королевским флотом и повешенными, так что, дав всем хорошенько отдохнуть, он поднял команду на ноги и сказал, что пришло время пуститься в плавание. Их команда невелика, но корабль маленький, и они опытные моряки. Льюис полез на грот Мачту и, время от времени, глядя вниз, видел, как Харт и Прентис поднимают якорь к Кабистанам, а Черное Сердце уверенно стоит посреди палубы, уперев руки в бедра и выкрикивая команды. Льюис продолжал карабкаться вверх и потянулся чтобы забраться на грот Рею и развернуть парус. Под руку попало что-то липкое, и он замер, гадая, что бы это могло быть, как вдруг раздался вопль, пронзительный и резкий, почти женский, хотя кричали наверняка Харт или Прентис. Льюис увидел, как черное сердце обнажил саблю и бросился в их сторону. Послышался еще один крик, выстрелил пистолет, и наступила жуткая тишина. «Капитан!» — заорал Льюис, дергая за веревку, чтобы освободить парус. «Капитан Черное Сердце, сэр!» В это мгновение узел развязался, парус раскрылся, и оказалось, что в него, как табак в папиросу, завернуты из десяток мертвых тел и разлагающиеся части нескольких других, запеленутых в шелковистые нити. Льюис узнал испуганное лицо Мурнау, с криком ужаса отвернулся и посмотрел вниз на палубу. От увиденного у него чуть не остановилось сердце. и он тут же понял, что сидела в той клетке. По палубе семенил паук. Только тело у него было размером с крупную собаку, а из-за длинных громадных суставчатых, покрытых волосками ног, он казался еще громаднее и еще кошмарнее. Паук замер и посмотрел вверх на Льюиса всеми восемью черными глазами и застучал передними ногами по палубе, будто роющая копытами землю лошадь. Словно по команде, одно из яиц — которые, как теперь видел юис были запрятаны среди останков, треснула и раскрылась. Когда Текерей кончил рассказ, Кэти невольно всхлипнула, а мне пришлось собрать всю волю, чтобы подобный звук не слетел из моих губ. «Кэти ужасно боится пауков», — сказал я. Текерей кивнул, но не обеспокоенно, как следовало ожидать, а с выражением, которое говорило скорее об удовлетворении. Он будто счел это за похвалу. такие создания и впрямь существуют боязливо спросила кэти конечно нет кэти я обнял ее и взглянул на текерещая его поддержки но он лишь фыркнул и снова наполнил стакан я думал мисс что нервы у вас покрепче сказал текерий возможно и вы и ваш брат все таки немного не доросли до подобных историй будет вам сэр сказал я вы думаете не намного старше меня он подался вперед самым угрожающим образом «И сколько, по-твоему, мне лет?» Я осмелился предположить, что ему около 17 18 и, к моему удивлению, он расхохотался, хлопнув ладонью по столу так, что его стакан и моя сестра подпрыгнули на целых три дюйма. Я, хоть убей, никак не мог понять, чем его так позабавил мой ответ, и собирался заявить об этом в самых решительных выражениях, на какие только был способен, как вдруг Теккери поглядел на меня и на Кэти, и я увидел, что в глазах у него стоят слезы. «Любопытно», — сказал он. что хотя море — опасное чудище, некоторых оно притягивает словно магнитом, и им уже не устоять перед этой силой». «И вы из таких?» — спросила Кэти. «Да», — ответил Текерин. «Меня повлекло к морю, как только я перестала сосать мамкину грудь. Э, прошу прощения, мисс Кэти». Кэти покраснела. Не из-за того, что он выразился грубо, а из-за извинения. Никому раньше и в голову не приходило, что перед ней должно извиняться. «Но на моряцкую стезю не так уж легко отступить». — сказал Текерий. — Одни рождаются в семье моряков, как я. Ведь мой отец ходил на судах, и его отец тоже, но так бывает навсегда. Не Некоторые так и застревают на берегу. Моряки в телах сухопутных крыс. Что может быть печальнее? Тут Текерий заговорщически взглянул на меня, и я возмутился. «Да что он знает о моей жизни? Если я и отказался от моряцкой стези, то отказался охотно. А ему бы лучше заняться своими делами, ведь о моих он не знает ничего». Я собирался так сказать ему, но Кэти заговорила первой. «Вы сказали, что были влюблены в девушку. Вы бы отказались от моряцкой жизни ради нее?» «Без колебаний, мисс Кэти», — ответил он, — «без колебаний. Но этому не суждено было сбыться. Между нами стоял мой отец. Он был никогда не дал нам пожениться. Говорил, она недостаточно хороша для тебя, при том, что это была самая очаровательная девушка, какой только может мечтать мужчина». Мой отец был богатым, влиятельным человеком. Он убедил ее отца пресечь наши с ней встречи. Она не посмела ослушаться. Так она обручилась с человеком, недостойным ее, человеком слабым. Но я все равно верил, что любила она меня, хотя это и не слишком утешало. Она родила от него детей. Детей, которые могли бы быть моими. Детей, которых я бы любил и оберегал. Он умолк. и со в лице посмотрел на нас. «Я ушел в море, чтобы забыть ее, но море для этого не подходит. Там полно времени на воспоминания. Я никогда больше ее не видел, а теперь и не увижу. упокой Господь, ее душу. Когда до меня дошла весть о ее смерти, я уже уже служил на корабле, на котором служу и теперь». «А что осталось с ее мужем и детьми?» — спросила Кэти. «Он покончил с собой». — ответил Текери с горечью. — Как я и сказал, он был слаб. — А что же дети? — Это грустная история, мисс. Не будем больше об этом. — Как ее звали? — спросила Кэти. — Вашу возлюбленную. — Мистер Текери не хочет больше об этом говорить, — резко сказал я, не веря ни единому его слову. И нисколько не сомневаюсь, что он попросту играет на чувствах моей жалусливой сестры. — Кэтрин, — сказал Текери, не обращая на меня внимания. но все звали ее Кэти. — О, — начала была сестра, сконфузившись. — Мистер Теккери шутит, Кэти, — сказал я, всем своим видом показывая, что нахожу такое поведение по отношению к моей сестре недопустимым. — Уверяю, что не шучу, — сказал Теккери. — Ее звали Кэти, клянусь. — Я не знаю, чего стоят ваши клятвы, Теккери, — сказал я, — если вас действительно так зовут. — Итан. «Итан», — он развел руками, — «нам ни к чему ссориться. Если я чем-то оскорбил тебя или мисс Кэти, прошу прощения. Я отвык от учтивых бесед. Я слишком долго был вдали от... Э, обычных людей». Я вскинул бровь и поморщился от того, с каким нажимом Теккери произнес слово «обычных», но решил оставить замечание при себе. «Уверен, вы никого не оскорбили», — сказала Кэти и нахмурилась, посмотрев на меня. И если кому здесь и недостает учтивости, то это моему брату». Я без обиняков ответил, что она ко мне несправедлива, и вскоре мы вступили в ожесточенную перепалку, знакомую в этом мире всем, у кого есть братья или сестры. Едва мы начали пикировку, как наш гость прервал нас, постучав ладонью по столу. «Итан, мисс Кэти, мне не хочется быть причиной ссор. Довольно ругаться?» Кэти задрала нос, надменно вздернула бровь и отвернулась. На это я хмыкнул и пожал плечами. «Теккери и сиял». За все время, проведенное в нашем обществе, он еще ни разу не выглядел таким довольным. Меня изрядно возмутило, как он радовался нашей из Кэти размолвки, пусть и короткой. «Давайте же забудем эту ссору и продолжим». «Кто хочет послушать еще одну историю?» — спросил он, потирая руки. «Пожалуйста, расскажите ее», — сказала Кэти, постепенно опуская нос и бровь. «О чем она?» «Что ж, слыхали ли вы о гравировках на кости?» «Конечно», — ответил я, желая разуверить его в том, что мы всего лишь невежественные дети. Убеждение, в котором он, кажется, укрепился. «Вы имеете в виду декоративную резьбу на зубах кошелота и прочее?» «Да», — сказал Теккер и кивай, наклоняясь вперед. «Совершенно верно. И моя следующая история как раз о таком предмете».